16 июня 2002 года. Виленский военный округ, сектор Ченстахов. Пункт временной дислокации. Задав с самого утра своим ухорезом работенку на день, прежде всего подготовку и освоение матчасти, Сотник Верехов уединился в своем модуле и дождался, пока там никого не останется. Достал рабочую карту сектора, Несколько разноцветных карандашей, ластик. Хоть Верехов и не заканчивал военное училище, хоть он и специализировался на диверсионной, а не контрдиверсионной деятельности, все равно в этой шестой командировке более-менее планировать операции научишься, ты жить хочешь. Итак, есть сектор большой, со сложным рельефом местности. до многих местах граница вообще непроходима для техники. Это, кстати, сделано специально, дабы затруднить заклятым друзьям возможное развертывание. Зато это очень на руку контрабандистам, которые тащат через границу что не попадя. Ситуация в секторе на данный момент коренным образом изменилась. Вместо разрозненных и слабо подготовленных групп противника, то есть контрабандистов, теперь тут замечены силы крупные, дороты, и хорошо подготовленные, оснащенные специальным оружием и прошедшие специальную подготовку. Наблюдается непонятная концентрация специальных сил под видом укрепления границы и охоты на сервов, по ту сторону границы, тоже и в пограничной зоне. Ставящиеся перед этими группами задачи неизвестны, но они явно имеются и наверняка серьезные. Перед группами такого уровня несерьезных задач не ставит, а его задача – пресечь просачивание хорошо подготовленных разведывательно-диверсионных групп противника. Дополнительная информация. В зоне проведения операции население сочувствует диверсантам за редким исключением. давит власть, само занимается контрабандой или оказывает помощь контрабандистам. Есть серьезные основания полагать, что у казаков либо среди прикомандированных лиц находится внедренный информатор, предупреждающий контрабандистов и прочих заинтересованных о готовящихся операциях в пограничной зоне. Но это усложняет ситуацию. Получается, что об операции должен знать предельно ограниченный круг лиц. Информатором может оказаться любой. Сотник отложил карандаш, задумался. «Эмилия Кристич» майор таможенного корпуса. Из четырех раз, когда они с ней ходили на реализации, три пустышки, в то время как без нее вышли к первому же селению и, пожалте грузовик спирта сверху. Потом казаки еще так сходили. Опять две тонны спирта и сигареты, сотня больших коробок. Сотнику стало казаться, что войди тихо в любое польское село на границе и возьмешь спирт и контрабандистов. Почему же тогда не берут? Возможно, потому что существуют вот такие майоры пограничной службы. Но все равно, как бы ни было сильное желание объявить Кристич предателем и успокоиться на этом, Делехов такому желанию не поддался. За руку Кристич не поймали? Доказательства косвенные. Можно слишком рано успокоиться и заплатить, жизнями и за подобное спокойствие. Проблемы будут и с движением. За всеми постами, патрулями, местами дислокации казаков постоянно следят. Следят пацаны, которым ничего не сделаешь. Каждый выехавший патруль с рук на руки. Любой водитель, увидевший на дороге временный казачий блокпост, наберет номер и сообщит о нем, куда следует. Инфраструктуру контрабандисты. Построили здесь просто удивительную. Этот бы талант, как говорится, да на что-то полезное. Так, теперь что касается границы. Если бы ему удалось рвать нитку, где бы он сам это сделал? Интересно, интересно. Поработав полчаса с картой, сотник отметил только в своем секторе ответственности 8 лазов, то есть мест, где можно тайно пересечь границу. Мины там ставить нельзя, а датчики уже ставили. Либо снимают, либо входят. Да, и мины, наверное, тоже обошли бы. Кроме того, в том секторе, где ставили датчики, операторы чуть не сошли с ума от ложных срабатываний. В лесу немало зверя. Здесь, на границе, запрещена охота. Браконьерство тоже чревато. Вот зверье и размножалось. Восемь лазов — это многое. За один раз можно перекрыть только два. Схема такая. Группы сервов выдвигаются глазом исключительно как наблюдатели. Их задача отследить проход группы и сообщить дальше. Маневренная группа находится в глубине территории и по сигналу выдвигается на заранее обозначенной позиции. Рискованно, но иначе никак. И две группы создать тоже нельзя. Элементарно не хватит людей. Не хватит людей даже на одну группу, их всего четверо. Привлекать посторонних значит раскрыть операцию. Тут можно не то что пустышку потянуть, тут можно и в контрзасаду угодить. Дальше скрытно выдвинувшаяся... Как скрытно выдвинуть бронетранспортера, это другой вопрос. Огневая группа, два бронетранспортера, способных действовать в ночное время, и до отделения, а возможно даже и больше бойцов. Все как можно лучше вооруженные. Каждому бойцу можно дать пулемет. Благо они имеются, чтобы создать максимальную плотность огня. Их задача по сигналу выдвинуться на перерез в обнаруженной группе и уничтожить ее со сосредоточенным огнем, в то время как задача маневренной группы и подошедших сербов не позволить обнаруженным диверсантам отойти к границе, отрезать им путь назад. Самая большая проблема в этом — маневренная группа. Четыре человека, даже с тяжелым вооружением, это не просто мало, это ничто. Даже если они, к примеру, возьмут тяжелый пулемет. Их обойдут и подавят. И если в группе диверсантов будет человек десять, справятся они четверо. А если сорок? Сорок. Ну, хорошо, пусть даже сорок. А на что у нас бронетранспортер? КПВТ разнесет и 40 человек. Итак, они в четвером задаче исключительно тормознуть прорвавшуюся банду, заставить ее заречь и оставаться на месте до прибытия БТР. Как только прибудет БТР, он станет основным огневым средством с его тепловизорной системой наведения. Стоп! А как отличить своих от чужих? Это важно. Если БТР... «Посадить неопытного наводчика?» «Да если даже и опытного, как он отличит своих от чужих ночью?» «Ночью идет бой. У прорвавшейся банды опять могут быть шмели, и наводчик, понятное дело, будет стремиться подавить все гневые точки, пока его самого не поджарили. Врежет и поминай, как звали. В армии существуют фонари, работающие в разных режимах, со светофильтрами. Здесь, скорее всего, таких нет». Казакам они не нужны. Дьявол! Придется давать целеуказание. Не зарискованно. По стреляющему трассу сараминоводчику вмажут сразу изо всех стволов, но другого выхода нет. Господи, а если попробовать лазерной указкой, армейским лазерным целеуказателем? А если его не найдется, тогда обычным строительным лазерным дальномером Если БТР армейского образца, значит должен быть режим наведения по целеуказателю. Слишком много времени прошло со времен действительной, тогда такого и в помине не было. Это сейчас любой солдатик может управляемую бомбу наводить. А казаки подобные проблемы решают другими методами. Техника у них попроще. Еще нужна резервная группа, В идеале вообще вертолет огневой поддержки, но его вряд ли дадут. Мобильный резерв, бодрствующий на ближайшей заставе или блоке и готовый по условному сигналу сорваться на помощь. Казаков 20 и пара машин с пулеметами простых, потому что больше БТР нет. Если дело плохо пойдет, то и это помощь. Примерно набросав план операции, только в своем блокноте, И, спрятав блокнот в карман, сотник велихов вышел из модуля. Больше, чем он сделал сейчас, все равно не сделаешь. Кое на что потребуется получить благословение командования, а сейчас самое время узнать, как дела обстоят с новой матчастью. Все свободные от нарядов казаки, как дети малы правослова собрались на импровизированном стрельбище. Петров, как человек, понимающий... В технике и в вооружении что-то делалось с выставленным на гневую позицию кордом, без станка. Чуть дальше на сошках стояла кобра. Ничего дальше, в самом краю, стояли два новых выстрела. Пулеметные башенки со спарками пулеметов смотрели на них грозно и непривычно. «Шаманиш!» — сотник остановился около Петрова. «Да вот, думаю!» — обычным спокойным тоном ответил тот. «Если на корд вот эту беду установить, выдержит или нет?» «А в наставлении что гутарят?» «На корду ничего не указано, прицел новый совсем. На прицел пишут, что на винтовку такого-то калибра пять линий. Устанавливать можно, но это пулемет. Сотник примерно прикинул. Угробим, голову снимут. Установим на автомат или пулемет, можно будет дать целеуказание». На кордовычный ночник поставим, нечего рисковать. А Скобра что? — Пока не отстреливал. — Вот и отстреляй, она нам за раз нужна будет. — Есть. Сотник пошел дальше, к сгрудившимся у БТР в казакам. — Что сгуртовались? А ли ни у кого нету? Через полминуты остались только те, кто входил в его группу. — Певцов, я... — Соображай, хорунжий. Чем меньше народа знает о новой технике, тем лучше. А ты сюда целую толпу привел. Отстреливали. Так точно. Оба. Так точно. Решив проверить лично, сотник открыл боковой люк. Здесь он намного лучше, чем в стандартном БТР, особенно старых моделей. Залез внутрь. Непрям. Условия почти райские. У наводчика подпружиненное сиденье. Не то, что раньше. А боевой модуль тут совсем новый. Если раньше на БТРе пулеметы наводились вручную, башня крутилась тоже вручную, а стрелок сидел на чем-то вроде широкого ремня, то теперь электропривод башни, стабилизатор вооружения в двух плоскостях и прицельный комплекс, не прицел, а именно прицельный комплекс. Если раньше прицел был дневным, обычно оптика с двумя шкалами под КПВТ и под ПКТ, то теперь этот прицел оставили, но только для экстренных случаев, а рядом поставили комбинированный прицельный комплекс, работающий как в дневном режиме, так и в термовизионном. С термовизорами сотник имел дело на восточных территориях и знал, на что они способны. На пятилинейной винтовке можно пробить стену, за которой прячется стрелок, И поразить его. Его силуэт размытый, словно белое привидение на фоне темной стены. Виден. От такого прицела не спрячешься нигде. Но почему же они пристреливались? Ага. В качестве цели использовали банки с горячей водой. Термооптический прицел — это вообще уникальная штука. Работают одинаково и днем, и ночью. Потому что тепло, оно и есть тепло. Ночью. Когда в целом снижается температура воздуха и нет нагреваемых солнцем поверхностей, он работает, конечно же, лучше. Вспомнив, как наводится, башня в десантном транспортере, Верехов подвел перекрестие прицела. Тут перед наводчиком был экран, на который выводились данные с прицельного комплекса, и сразу же давался баллистический расчет. На глазок, как раньше, стрелять уже не было нужны. Подведя прицельную марку к светлому пятну, сотник вдавил кнопку электроспуска Ба-бах. Для непривычного человека стрельба из КПВТ. Это нечто особенное. Недаром этот пулемет, пули которого пробивают любую стену, некоторые считают малокалиберной пушкой. Светлое пятно брызнуло, рассыпалось осколками. Переключившись на пакеты сотник дал короткую очередь, особо даже не целясь просто чтобы проверить механизм пулемета. Работало, как часы. — Загоните в мехпарке накройте брезентом. От чужих глаз. Чебак, как загонишь машины ко мне в модуль? — Есть. От задачи подчиненных на ближайшие полчаса сотник подошел к Харунжеву Петрову, как раз поднимающемуся со стрелкового мата с коброй. Как? — Да на он нах. Харунжий выразился непечатно. Лучше уж я со своей. Ну куда такая моща? В лесу дистанции нет. С этой от километра надо работать. Или по легкой бронетехнике. У сотника прошедшего Ближний Восток по полной программе, пузом щита испахав. Мнение было другое. Осталось чего? Два. С этих залег на мат, снайпером он не был. Но Кобра и не была снайперской винтовкой, в традиционном понимании. Скорее, это было высокоточное оружие поддержки мелких диверсионных групп. Например, для стрельбы по стоящим на аэродроме самолетом патрон рубль или два стоит. А самолет сколько? Пока охрана расчухается. Или для войны в урбанизированной или лесистой местности таскать такое вот чудо удовольствие ниже среднего. Но если есть автомобиль или лошадь, Сотник не раз видел, как такими винтовками доставали снайперов и стрелков-исламистов, засевших в помещении и укрывшихся толстыми бетонными или кирпичными стенами. Выстрел — и готово! Несмотря на немалый габарит, винтовка была удобной. Ее специально сделали так, что любой стрелок, обученный работать на корде, мог работать и на ней. Автоматизированный прицельный комплекс — был уже выставлен на нужную дальность. В качестве мишени служили толстенные чурбаки, которые потом раскалывали и топили ими походную кухню. Кухня была простая, на огне. Отдача при таком чудовищном калибре оказалась вполне сносной, словно у охотничьего ружья. Кубра оснащалась большим дульным тормозом и специальным компенсатором отдачи, что позволяло стрелять из нее Чуть ли не с рук. Изображение прицеля на долю секунды смазалось. Толстенный липовый чурбак брызнул осколками. — Добро, справа, — подытожил сотник, поднимаясь. — Зело добро, справа. Одну к нам в машину положи, еще одну в БТР. — Казаки так гутарят. Мы приехать не успели. — Так и пусть гутарят. — Мы приехать не успели, мы приехать не успели, а у нас результат, народу считай, при том, что нас у четверо. Пусть гутарят. Чебак ждал у модуля, почему-то мрачный, как туча. — Загнал? — Так точно. — Президентом закрыл? — Так точно. — Ну тогда поехали. — Куда, господи сотник? Куда, — Куда-куда? — Тащить ковылу из фруда. К сербам поедем. Чебак помрачнел и еще больше, но направился к машине. А ты как думал, продолжал подначивать Пелехов, как же не хаться да по самоволкам бегать, так герой. А как перед отцом отвечать, так тебя нету? Спортил девку, вот теперь и отвечай. Тихнул, заводясь, двигатель машины. Ты с машиной-то осторожнее, двигатель не запари. Господин Сотик, Петр Михеевич, я уже сорок слишком лет, Петр Михевич. К ней в самоволке бегал? К ней. Я люблю ее, правда, и на меня тоже. Я уже отцу отписал, чтобы приехал, чтобы за раз руки ее просить, как положено». Делихов рассмеялся, хлопнул своего незадачливого подчиненного по плечу со всей своей немалой силой. «Отбой боевой тревоги. Едем детали боевого взаимодействия с Четой согласовывать. А насчет того, что любишь, правду сказал?» «Да вот вам крест». «Доброе». «Тогда женись, как положено, чтобы отец приехал, чтобы показать казачьей традиции все было, и смотри у меня, обидишь ее?» «Ее обидишь!» У Серба все как обычно. Крепостью стоящие, дома, КПП на въезде. На сей раз никого из знакомых не наблюдалось, но машину уже знали и поэтому пропустили. Дома у Родована вроде бы никого. Очаг в кузне не горел, дым из трубы не валил. Во дворе обествовалась собака. «Вук! Вук!» — позвал чувак, выходя из машины. мы уже!» — поддел сотник. «Так вот, зачем тебе форма сменная понадобилась, разведчик! Старая ты в клочья!» Загремела цепь, собака затихла. В калитку выглянула Драгонка. «Доброго здравия, Рус!» — начала она и осеклась, увидев Чебака. И потому, какой взгляд она на него бросила, сотнику стало понятно, что и в самом деле свадьба не за горами, и мешать этим двоим грех. Любовь есть любовь. Сам-то как Бирюк, Все по командировкам до да, ПВД. У брата уже четверо, а у самого... И каждая командировка крайняя. Думаешь, вот вернусь, женюсь, да детишек заведу. А нет... — Отец дома? — спросил Верехов. — Ой, це, э, отец придет скоро, он на базар поехал. — Доброе, мы подождем? — Захотите, я сейчас. — Да нет, я тут побуду. Открыв багажник машины, Сотик присел, задумался. Мысли одолевали его, и мысли тяжкие. С тех пор, как он услышал про сербов и про их историю. Как же они живут? Ведь это тяжело так жить. Даже казаки так не живут. Да, они все служат, обязательно служат. Но потом у каждого есть выбор. Хочешь, землю поши. Хочешь, еще как работай. Хочешь, в армии оставайся. Хочешь, и в войск донской иди. Да, отец с детства сажат именно на коня. А в 7 лет нет казачонка, который стрелять не учится. Все это есть. Да ведь это мужчины, это мужская работа. Да представить, что какая казачка взяла винтовку и пошла служить, да-то все равно, что мужденные штаны надеть. Нечего женщинам в армии делать. Слыхал, кстати, сотник про одну такую. В городе набралась, так ее отец прямо на круге до вожжами, чтобы дурить с головы выбить. Не женское дело воевать. Женщина по хозяйству должна быть. А здесь даже драгонка. Она ведь не просто стрелять умеет. Она снайпер. Она и в полевые выходы ходила, и людей убивала. Что теперь из нее получится? Что за жена? Что за мать? — Что, пригорюнился, Патку, Андер? — прозвучал голос четного. Сотник даже взрывнул. Да так, кубыть приведело с чего. Мысли ну, недобрые, то плохо. — А откуда ты слово это знаешь, пригорюнился? — Богу знама, в русских слышал. «Слышал, значит. Ну, теперь послухай меня. Ты ведь служил? Карту читать умеешь?» «То есть так. Тогда вот что. Работать придется не одну ночь, потому что мы не знаем, кто, когда и как пойдет. Ты сколько человек выделить можешь?» Четный воевода подумал. «Э -э, войков двадцать будет. Сам понимаешь, днем работать, а ночью по лесу шарахаться не дело». «Не дело. А как вы шарахаетесь?» «Так тоже не каждый день, и не такими группами. Войков десять и добре. На ту сторону большой группой не пройти?» «Добро. Значит, формируешь две группы, по десять человек в каждой. Смотри на карте». Сотник развернул карту, где он уже прикинул план операции. «Вот лазы, где проще всего пройти через границу с той стороны». О той стороне информация неполная. Если знаешь, где находятся лагеря, военные объекты, можешь нанести. Лишним точно не будет. Серп взял протянутый карандаш, покрутил его в пальцах, потом, припоминая, начал наносить расположение известных ему объектов по ту сторону границы. Велихов отметил, тщетный и в самом деле служил. Информация наносилась армейскими условными обозначениями, очень четко. Все, все не упомнишь, пан командер. Сотник приложился к карте, к новой информации, чтобы прикинуть, где проще всего пересекать границу. Не только проще, но и быстрее всего, от лагерей и военных объектов. Теперь таких лазов было всего одиннадцать. Все мы в раз не перекроем, сил у нас хватит на один, максимум два коридора. Начнем вот с этих двух, потом пойдем дальше. План такой. Вы перекрываете два соседних коридора, но располагаетесь так, чтобы не быть обнаруженными. Ваша задача просто оставаться незамеченными и когда пойдет группа, сообщить об этом нам, группе перехвата и группе огневой поддержки и маневра, которые будут в глубине территории. После того, как группа прошла незамеченной, Ваша задача объединиться и отсечь ей пути к отступлению. Не скрою, опасно, тем более, что приходится принимать во внимание возможность подхода подкреплений со стороны Австро-Венгрии и ударов в спину с целью деблокирования попавшей в засаду группы. Но с нашей стороны, во-первых, две бронемашины, причем способных работать и ночью. Во-вторых, при перестрелке время будет играть за нас и против них. Я никого не стану предупреждать, чтобы не допустить утечки. Но, сам понимаешь, при перестрелке все поднимутся. Это наша земля, а не их. — Наша-то наша. наша. — Пан если на Арнаутов наткнемся? — Нарнаутов? Ну, контрабандистов. Их так между собой называют. — Мабуть, так колбанцев раньше называли. — То есть так. А теперь эти... Так друг друга называет. Прижилось!» Сотник подумал. Раскрывать сам факт засадных действий на границе не хотелось. С другой стороны, и пропускать тоже как-то... Ты первым работаешь, тебе решать. Хочешь — работай, не хочешь — пропускай. Мы пропустим, но сообщим в тылопроходе, чтобы их дальше взяли. Добро? Доброе. Это есть... Доброе... Да не совсем доброе. не совсем не доброе. Ты как своих в маскировать собираешься? Камуфляж и костюм такой лохматый. Не пойдет. У них серьезное оборудование за раз есть. Коли плохо обернется, попластает всех. На позиции выходи еще днем и засветло. Машины свои я тебе транспорт не дам, чтобы маскировку не нарушать. А трое не неглубокие. Как получится, в общем. «И осторожнее с землей, не рассыпай ее, а относи в стороны. Дальше возьми с собой воды, нарви травы, возьми с собой веток, на месте лучше не ломать. Сделай что-то типа загородок, набьешь травой и польешь водой, так, чтобы каждый в окопе был укрыт этой самой загородкой с мокрой травой. И еще пусть каждый пленкой накроется на всякий случай. Работы много». — с сомнением проговорил серб. — Не управимся. — Тогда возьми еще несколько человек в помощь, если не управишься. — Как сделайте, пусть они уходят к нам на позиции, будут в составе маневренной группы. Но сделать надо, если не хочешь, чтобы как в прошлый раз. Серб думал долго. Да и понятно, за ним, в отличие от того же сотника, не натасканные на боевую работу волки. За ним местное ополчение которому еще здесь жить у каждого сербского чётника здесь дети жена семья и ему командиру если он потеряет своих людей подставит их под огонь ради непонятно чего потом жить рядом с ними с семьями потерявшими отцов мужей кормильцев жить рядом с нимым укором в глазах с немыми вопросами за что почему Сервы не казаки, и тем более не русские. Их мало, и каждый на счету. На ней все, что осталось от некогда большого и сильного южнославянского народа. Изгнанники с родной земли, живущие милостью на чужой. Но если ты живешь на чужой земле достаточно долго, она становится твоей, не правда ли? А не защитить родную землю грех. Доброе, окончательно решил серб. Командуй. С нами Бог! Дневниковые записи 17 июня 2002 года. Афганистан. Интересно было бы знать, а дяде тогда было так же страшно или нет? Может, майор и в самом деле прав, и героев не существует? Или он просто циник и уставший от войны человек? Плохо жить в мире, где нет героев. Вчера у нас случилось летное происшествие. Зависший над полосой Харриер рухнул на нее. Я помогал тушить огонь, потому что оказался недалеко и потому что должен был это сделать. Потом майор отругал меня. Мог рвануть боекомплект. Тогда бы нам всем была крышка. Но я понял» что часто майор ругается просто потому, что у него плохое настроение. не сам полез, чтобы вытащить пилота. Кормят здесь плохо все продукты размороженные и какие-то водянистые. Хоть это и запрещено, мы скидываемся и покупаем местные продукты бесхитростные и свежие. Считается, что они могут быть отравлены, но никто не помнит, кто и когда последний раз ими отравился. Майор сказал что для местных жителей отравить врага — это бесчестие, Надо его застрелить или взорвать. Видимо, и у местных имеются какие-то понятия о чести. Национальностей здесь очень много и самых разных. Вообще Афганистан — это страна пуштунов, но здесь их не так много. Есть хазарейцы, есть таджики, есть узбеки, есть какие-то нури. Я начал зарисовывать их, пока получается плохо. Сегодня был мой первый боевой выход. Говорят, что дворянин не должен показывать страха, но мне было так страшно, что я едва не осрамился. Нас подняли утром. Раньше все посадили в вертолет, две группы наведение и прикрытие. Наведение это и пятеро, прикрытие, взвод капрала Фрезера Стокса. Этот взвод, на случай, если все пойдет, совсем уж хреново. Но должен будет находиться на некотором удалении от нас и нанести удар, если нас станут окружать. Утром в горах ужасно холодно. Здесь вообще чудовищный климат. Тот, кто говорит, что в метрополии отвратительный климат, должен побывать здесь. Ночью температура на камнях падает до нуля. Днем же переваливает за тридцать и даже за сорок. Воздух очень чистый, но дышать трудно, не хватает кислорода. Мы зависли над горой. Черт! Я смотрел на эти горы издали, а вблизи они еще более красивые. Выпрыгивая, я едва не подвернул ногу. Если бы такое произошло, это был бы позор. Но нет, обошлось. Потом на тросе спустили аппаратуру. Она тяжелая и устаревшая, как и многое другое, в британской армии. Я читал про североамериканцев. У них аппаратура наведения, пусть и не такая мощная, как наша, зато настолько легкая, что крепится на винтовке, и ею может воспользоваться каждый солдат. А у нас ее надо тащить в рюкзаке. Она не терпит ударов и под вечер весит не меньше тонны. Мы долго шли по осыпям, по тропинкам. Здесь очень опасно. Мои ангелы-хранители постоянно проверяли дорогу, нет ли мин. Потом мы поползли. Осыпь оказалась живой. Да одно неверное движение, и ты потревожишь камень. Один, но за ним полетит еще один, потом еще и еще. Будет настоящий обвал. А если не обвал, то шорох даже одного потревоженного камня может привлечь внимание духов. Так называют пуштунов, местных жителей, воинов гор. Воинов, у которых дети в качестве первой игрушки получают кинжал, и которые могут добыть мясо выстрелом из бура метров с восьмисот. И ладно бы, если только из бура, А если вон там, на склоне, затаился пулеметчик, и в руках у него пулемет, который ему любезно предоставили русские, чтобы он с его помощью убил как можно больше бедных Томми. Чтобы выковырить его из-за тех валунов, потребуется миномет. А сам он может остановить продвижение роты на время, пока не кончатся патроны. Хорошо, что маклюр. Посоветовал приладить на локти и колени нашивки из толстой и плотной буйволинной кожи. Пусть не по уставу, зато форму не изглаздашь в конец за два полевых выхода. Камни здесь какие-то своеобразные, очень прочные, на сколах острые, как кварцитовые. Кто-то, возможно, Уорхол, возможно, Макдональд, легонько хлопнул меня по ноге. Давай. Маклюр ушел вперед. Как самый опытный он разведывал, что там творится, проверял тропу на отсутствие мин и саперных зарядов. Снова надо ползти. Руку вперед, закрепиться, подтянуться, подтянуть ноги. Снова вперед. Рюкзак с аппаратурой смертельно давить на спину. В глазах какие-то круги от усталости и недостатка кислорода. Господи, прошли то всего... Мак ждал меня, прислонившись к валуну. Тут можно было не лежать, а сидеть. Немного еще. Одними губами ответил он на незаданный вопрос. Через перевал и все. Духи! Все припали к земле, затаились. Маклюр так и остался сидеть, чтобы не привлекать внимание движением. Валун надежно скрывал его от посторонних глаз. Горхвал пальцами указал. Откуда ждать атаки и куда в случае чего стрелять? Маклюр кивнул, чуть склонившись в сторону. Два ишака, тяжело груженных, в сопровождении погонщиков поднимались по едва заметной тропе. Если бы мы не остановились передохнуть, то вышли бы как раз им навстречу. Погонщиков было пятеро, у каждого по автомату. Несмотря на смертельную опасность, принц чуть поднял голову. Это были его сверстники. Молодые, усатые, загорелые до черноты под горным солнцем кожей. На ней была типичная для здешних мест одежда. Широкие шаровары, безрукавка, чалма. На всех ботинки армейские, британские или русские. Ботинки, вот что всегда пользовалось спросом у местных. На пару ботинок можно было выменять все что угодно. Они шли, ничего не опасаясь переговариваясь на своем гортанном языке. Потом один забежал вперед и начал изображать что-то похожее на танец, к удовольствию и смеху остальных. Один осел заупрямился, и его начали подталкивать тычками и уколами острых палок. Зачем они воюют? Почему они не хотят покориться британской короне? Что им нужно? Почему они злоумышляют против нас с русскими? Они прошли так близко от пятерки британцев, что до них можно было докинуть камнем. Все, а принц в первую очередь, превратились в стальные столбы, боясь даже дышать. Все знали, что на склонах трудно что-либо рассмотреть, и поэтому у жителей гор очень развита реакция на движение. Стоит только пошевелиться, и тебя сразу засекут. Иногда с дистанции недоступны винтовочному выстрелу». Смех и говор затихли вдали. Майор приложил палец к губам. Тихо. Потом показал что-то условным, принятым в сад с жестом. Они прождали пять минут, потом еще пять, потом еще. Маклюр готов был лежать до темноты. Но приказ есть приказ, его надо исполнять. Далекий разрыв бросил их на землю, когда они подошли к самому гребню перевала. Ползти тут невозможно, не проползешь. Через несколько секунд раздался еще один. Миномет, похоже, стокса на крыльях. Уорхол согласно кивнул. Левее, вон там смотри, левее от ориентира метров на пятьсот и чуть выше, видишь? Да, потрясенно выдохнул принц. У себя в училище как-то раз он задал вопрос. А зачем нужны авианаводчики? Зачем ползать на брюхе, подставлять под пули? Сейчас, когда любой ударный самолет, тот же Харьер, может нести на себе контейнер с аппаратурой наведения и разведки, не проще ли использовать связку разведывательный ударный или разведывательный триударных? Преподавал у них кавалер корреста Виктории, подполковник Бархам, суровый седой старикан, у которого вместо одной ступни биомеханический протезы и у которого невозможно было получить зачет по его предмету автоматом. Таунцерово посмотрел на принца и сказал, «Молодые люди, вы слишком полагаетесь на технику и слишком мало на человека. На свете есть истинные мастера маскировки. Они могут упрятать все, что угодно, и ты не то что с нескольких сотен километров в час это не увидишь. Иногда ты не увидишь это, даже если будешь... Стоять прямо на нем. Только человек, опытный и надежный, может точно распознать, что и где находится, и дать точную наводку, ибо загадка, загаданная одним человеком, может быть разгадана другим. Не машиной, не автоматом, но человеком. Теперь принц понял его правоту. Вход в пещеру невозможно было бы заметить, если бы не восьмидесятикратная оптика И опыт, сопровождавших принца бойцов САС. Кто-то подтрудился над маскировкой, только очень опытный и зоркий глаз мог разглядеть прямые линии дверного проема в хаотичном нагромождении камней. Что там? База или склад? Ответил Маклюр. Ты видишь где-нибудь тех, кто прошел тут со слами? Нет. Они там. Они принесли еду или что-то еще. Здесь подземные пещеры. Их строили веками и тянутся они на десятки километров, и их не разрушить. Но вакуумные! Я не раз видел, как долбили такие укрепления. Один полковник из королевских саперов сказал, что не уйдет, пока все не разрушит. Он привез взрывчатку, ее было на пару железнодорожных вагонов, если не больше. Ну и тогда пещеры устояли, а через несколько месяцев база снова работала. Работай, пока здесь не стало жарко. В стороне от них грохотали взрывы. А Фрейзер Стокс? Да ему сейчас не помочь. Чем быстрее работы мы, тем быстрее нас отсюда заберут. Нас и Фрейзера Стокса. Давай. Чуть подрагивающими руками принц начал устанавливать треногу. На склоне она упорно не желала вставать и пришлось подкладывать камни. Аппарат ждал своего часа в рюкзаке нечто среднее между видеокамерой и подзорной трубой. Готово. Ворхвал молча протянул ему гарнитуру связи. Кинжал, я переменный. Кинжал, я переменный. Выйдите на связь. Переменный, я кинжал. Слышу вас хорошо. Докладывайте. Кинжал, я переменный. Вышли на точку зеро. Наличие объекта подтверждаем. Горный объект сильно укрепленный замаскированным входом. Сил ПВО не наблюдаю. Повторяю, сил ПВО не наблюдаю. Дополнительная информация. Переменный 2. подвергается атакам обезьян. Ему срочно нужна помощь. Как понял? Прием. Переменный, вас понял. Направляю ударную группу и группу эвакуации. На подходе обозначьте себя по схеме 2. Как поняли? Понял. Схема 2. Как там насчет поддержки? Поддержка будет после прохода ударной группы. После прохода ударной группы. — Вас понял. РВП ударной группы. — Шесть-семь минут. — Вас понял. Ждем. Конец связи. Маклюр положил руку на руку принца, который уже собирался включить систему лазерного прицеливания, отрицательно покачал головой. — Сэр, никогда не торопись включать это. Есть датчики облучения цели лазером. Ты должен об этом знать. Включай в самую последнюю минуту когда заслышишь бомбардировщики. — В этих датчики? — Здесь есть русские, а значит, здесь может быть все что угодно. Бомбардировщики были уже близко, горы очень сильно искажают звук, но сейчас они на самом деле были близко. Макдональд одну за другой пустил в сторону цели три ракеты, красную, желтую и опять красную, а принц включил систему лазерного наведения. Невидимый невооруженному глазу лазерный луч замер на двери в бункеры на одном из фальшивых валунов. Над головами так низко, что шевельнулись волосы, оглушая свистом реактивных двигателей, пронеслись горбатые. Опытные летчики, проведшие здесь не один год, принимали скверные привычки пилотов буканиров грызть землю. Тяги двигателей не хватало, чтобы уходить на большие высоты, поэтому приходилось поступать наоборот, летать низко и быстро, так, чтобы зенитчик не поймал тебя в прицел. Перед самой горой пилоты взяли вверх, обострившимся зрением принц увидел, как две огненные стрелы сорвались с подвесок и устремились к земле. Миг, и там, куда был нацелен луч лазерного прицела, образовался невидимый за столбами дыма и пыли провал, скрытый управляемыми ракетами. Следующими были буканиры. Они заходили с юга, со стороны ущелья, и виделись сначала черными точками, вырастающими на глазах. Они тоже что-то сбросили, а, может быть, принцу просто показалось, что он видел момент сброса. Ну, как бы то ни было, в следующий момент их накрыла такая взрывная волна, что принц полетел на землю, стремясь схватить разрывающимися легкими, хоть талику, внезапно, исчезнувшего воздуха. А сверху на него упал сбитый взрывной волной прибор наведения, едва не выбив из него сознание. Но он не знал, сколько прошло времени, может, несколько секунд, а может и полжизни. На том месте, где была цель, а это не близко, поднималось большое грибовидное облако, от одного вида которого становилось тошно. Слева с земли, кашляя и хрипя, как старик. Начал подниматься Макклюр. Справа застонал Уорхол. «Все целы!» «Сэр!» — в кровь разбитыми губами проговорил принц. «Ублюдки!» Мак, ты цел?» У Макдональда было в кровь разбито лицо. Подай он приложился к камень. «Кажется, я сломал нос!» «Сэр, там!» «Это вакуумная бомба!» «Могли бы предупредить, суки!» «Там же безопасная зона имеется!» «О, ты там где?» А Дональд отозвался откуда-то снизу. «Боже, сэр, я лишился всех мозгов! Ты без них проживешь!» Такова была сила вакуумной бомбы, лучшего средства для уничтожения пещеры и укреплений противника. В отличие от обычной бомбы, эта сначала выпускала облако горючего газа, а потом поджигала его. Газ заползал во все укрытие. Температура взрыва была такова, что выгорал воздух, и те, кто не погиб от взрывной волны, погибали от разрыва легких, от тяжелой контузии внутренних органов. — Мак, надо сваливать отсюда. Заработала рация. — Перменный, я кинжал, выйдите на связь. Прошу оценку результатов удара, как поняли. Принц перехватил гарнитуру у маклюра, в глазах мутилась. — Кинжал, вы нас чуть не убили, долбаные козлы! Выдал он в трубку. Рация на несколько мгновений замолчала. Переменный Якин сжал. У вас там все окей? У нас все окей. Вытаскивайте нас отсюда ко всем чертям в вашу мать. Цель поражена. Прямое попадание подтверждаю. Немного пришедшие в себя Сасовцы переглянулись. Принц быстро становился не мальчиком, но мужем. Вас понял. Поднимай группу эвакуаций, контрольная точка один. Есть контрольная точка один. Опознаемся по схеме. Принц со злостью врезал кулаком парации. — Осторожен, ваше высочество. — Поздравляем, — от лица всех сказал Ворхол. — С чем? — С тем, что нас чуть не размазали по камням? — С тем, что теперь вы один из нас, сэр. — Давайте убираться отсюда, — решил Макклюр. Переберемся вон туда, повыше, оттуда посигналим. Через двадцать минут их сняли с вершины два вертолета. Визуально оценивать, что осталось в пещерах, не стали, чтобы не рисковать. У Фрезера Стокса, прикрывавшего их высадку, двое были убиты. Вечером на поминках принц напился до бесчувствия вместе с остальными сасовцами, несмотря на запрет фельдшера. Он стал одним из них. Солдатам армии Ее Величества и неисходших.